Часть вторая, глава 13 Машина неслась по проспекту Мира. То вылетала на встречную полосу, то, заходясь гудками, выскакивала на тротуар. Изредка взглядывая в зеркало заднего вида, Лиза видела потемневшее на лицо со сжатыми в кровь разбитыми губами и сочащимися порезами на лбу. Но она редко поднимала глаза, Всматривалась в лицо Сергея, чувствовала свинцовую тяжесть его головы у себя на коленях. И билась единственная мысль, единственная — успеть, успеть, если это, несмотря ни на что, еще возможно. Безучастно, словно она сама не сидела в машине, Лиза время от времени отмечала про себя. «Сейчас врежемся в столб, а сейчас во встречную «Волгу», Вот мужчина, шедший вдоль самой бровки, увернулся от спортивного форда и ошеломленно смотрит вслед. Разобьемся. Но Бог хранил в этот день Юрия Ратникова. Все, что произошло в этот вечер, взрывалось в лизиной памяти мгновенными фрагментами. В беспорядке, словно нарванной кинопленке. Она не думала о том, что случилось, только всматривалась в лицо Сергея. Не приоткроет ли он глаза хоть на миг, но мучительные вспышки памяти преследовали ее помимо воли. Лиза увидела Сергея на какую-то долю секунды раньше, чем раздался звон стекла и скрежет вырываемые из петель балконной двери. Она совсем не думала о нем в эти минуты, уже понимала, что они здесь одни, помочь некому, что Подколзев разыграл гнусный спектакль с этим разговором один на один, а на самом деле охранники обыскали их еще в подъезде и, мерзко усмехаясь, проводили до самой двери. Она думала только о том, что Юра сейчас ударит, и выстрел прогремит одновременно с ударом, и выстрела не остановить. Безумная мысль мелькнула у нее в мозгу. Подколзев дернется, Отведет пистолет, если она своим движением отвлечет его внимание. Только движение должно быть спокойным, даже плавным, чтобы он не выстрелил, а именно отвлекся. И когда в ответ на сделанный ею шаг, подколзив, рванул ее к себе, Лиза ничуть не испугалась, только подумала с досадой. Нет, не удалось. И тут же заметила Сергея. Они успели посмотреть друг другу в глаза в ту самую секунду, когда Подколзев уже поворачивался к нему. И Лизе показалось, что Сергей ободряюще улыбнулся ей. Его-то отвлекающее движение было резким, как пушечный выстрел. Он словно рванул на себя ствол Подколзевского пистолета. Ей показалось, что все происходит одновременно. Выламывается дверь. Гремит выстрел, падает Сергей, и тут же она сама отлетела в сторону, упала на пол у стены, не понимая, как это произошло. Уже потом, когда Юра катался с подколзевом по ковру, хрустя осколками балконного стекла, Лиза поняла, что, выбив пистолет после первого выстрела, Юра вырвал ее из рук под Колзева, отшвырнул себе за спину и ударил его. Так, что у того мгновенно хлынула из носа кровь. Только как это получилось у него? Все одновременно. Как всегда с нею бывало, во время сильного потрясения, Лиза отчетливо, как в яркой вспышке света, замечала все подробности происходящего. Она видела, что кусок стекла торчит у Юры прямо над бровью, что губы у него разбиты, что он бьет под Колзева кулаком в лицо, и голова у того глухо ударяется о стену. Что на его это выглядит страшно, а не так, как в фильмах, с резиновыми ударами. Юра отшвырнул ее изо всех сил, и она так ударилась плечом о стену, что не могла пошевелить рукой. Сергей лежал неподвижно, и Лиза закричала от того, что не в силах была одной рукой повернуть его вверх лицом. Так неподъемно он был тяжел. Бешеный стук в дверь раздался сразу после ее крика, и Лиза поняла, сейчас ворвутся те с ухмылками, что обыскивали их в подъезде. Но вместо этого она услышала голос Ромы. «Лиза, что у вас там? Ты дверь можешь открыть?» Оставив Сергея, она бросилась к двери, к счастью, запертой на единственный замок. Подколзев, не предполагал, что кто-то обойдет его охрану. И все. С тех пор Лиза видела только синеющее лицо Сергея и кровавую пену на его губах. Она даже не поняла, почему Юра за рулем, почему они несутся по улице в его форде. Ведь приехала охрана, и ведь кто-то снес Сергея вниз, положил на разложенные сиденья. Наверное, они доехали до Склифа за несколько минут. Лизе показалось, что прошла вечность. Сергей все-таки приоткрыл глаза, но только наполовину, щелками. У него не осталось сил даже на это. Лиза видела, что он всматривается в ее лицо, словно не узнает, и, наклонившись как можно ниже, сказала. «Это я, Сережа, я! Ты видишь меня? Я же с тобой!» В эту минуту она готова была сделать все, чтобы он выжил, если бы он ждал от нее признания в любви, и это тоже, все что угодно. Но он уже был вне этого. И Лиза почувствовала, что сейчас ему важно совсем другое. Что-то другое он пытается вытолкнуть из костенеющих губ. «Ты его не оставишь?» Лиза не поняла, спросил он об этом или сказал утвердительно. Застывшая была красная пена снова запузырилась на его губах. Глаза опять закрылись. «Нет, Сережа, нет!» Закричала она так, чтобы он расслышал. Но он не мог расслышать. Лиза поняла это потому, какая страдальческая волна непонимания пробежала по его лицу. И тогда, чувствуя, что единственное ему оставшееся живое прикосновение, она прижалась губами к его губам и произнесла медленно, как будто делала искусственное дыхание. «Никогда, Сережа!» Я не оставлю его никогда! Оторвавшись от его губ, Лиза увидела, что на них застыла улыбка, и поняла, он расслышал. Ее платье набрякало его кровью, и ей почему-то стало спокойнее. раскровь течет, значит, он жив. Голова Сергея упиралась ей в живот, ноги его были неловко подогнуты, он не умещался в машине, и вдруг... Лизе показалось, что какая-то живая жилка дернулась у него на голове. «Что это?» — испугалась она. Короткая, как всплеск рыбки, движение повторилось снова. И тут она поняла, что это, и задохнулась от страха. Ведь она совсем забыла об этом. Сергей был свинцово-неподвижен, и голова его была неподвижна, и ни один мускул не шевелился во всем его теле. Это в ней, в Лизе, в ее животе, совершалось легкое, как всплеск движения. Ребенок впервые дало себе знать, как будто попросил быть с ним поосторожнее в этом безумном мире, где люди готовы убивать друг друга. Затормозив у двери приемного отделения, среди подъезжавших скорых, Йора выскочил из машины. Помогите! крикнул он кому-то. Каталку уже выкатывали прямо на улицу. Подбежали молодой врач в зеленой хирургической рубашке и медсестра. «С девушкой что?» – быстро спросил врач. «Ничего!» – воскликнула Лиза. «Это у него кровь текла! Со мной ничего!» Мерседес с охранниками остановился рядом, но охрана была уже не нужна. Медленно, как после тяжелой работы, Йра и Лиза прошли в приемное отделение. Ее уже ничего не могло удивить. И когда им навстречу вышел Алексей Фомич, она поздоровалась с ним так, будто вчера рассталась. Впрочем, Лизу он не узнал. Да и как было узнать какую-то девчонку, попавшую сюда с легким сотрясением мозга два года назад? Зато Юру он узнал сразу. — А, — сказал он, подавая ему руку, — с тобой-то хоть все в порядке? «Ничего, погоди, ничего. Может, еще и...» «Пойдите-ка, посидите возле реанимации. Врач выйдет, скажет...» Врач все не выходил. Неподвижно, с остановившимся взглядом, Юра стоял у стены. Подошла медсестричка с зажатым в пинцете тампоном, вытерла кровь у него со лба и с губ. Он не шевельнулся, даже не вздрогнул, когда зашипела перекись. Лиза положила руку ему на плечо. Юра посмотрел безучастно, опустил голову. Потом снова поднял глаза. «С тобой ничего?» — глухо спросил он, как будто только что ее увидел. «Ничего», — прошептала Лиза. «С тобой что же, Юра?» Он не ответил, ему было не до себя. Лиза первая увидела Алексея Фомича. Он шел к ним знакомой медвежьей походкой, И она сразу поняла, почему он старается не смотреть им в глаза. «Аорта, что поделаешь?» сказал он. «Как довезли еще?» «Непонятно». Он хотя бы очнулся, выдавила она сквозь подступающие слезы. «Какое там?» махнул рукой Фомич. Лиза услышала то ли хрип, то ли стон у себя за спиной. И, обернувшись, увидела, как Юра опускается на облезлый стул, обхватив голову руками.